Глава седьмая — Ну, что я тебе говорил? — Зыков кивнул вниз на тропу, по которой торопливо шла Нина с узелком в руках. За последние пять минут женщина трижды обернулась, убеждаясь, что за ней никто не следит. Гараев с хмурым видом сидел рядом и смотрел на Нину. Алексею показалось, что сейчас снайпер допустит глупость, сорвется и выйдет навстречу женщине для разговора. Но выдержка лейтенанта не покинула. Он продолжал сидеть и смотреть, причем чаще даже по сторонам, чем на свою любимую. Нина прошла выше, языков, кивнув Денису, велел идти за ней следом. Сам он двинулся напрямик по склону, стараясь не показываться на глаза женщине. Здесь ей некуда было свернуть, она могла только пройти по склону вверх, а там, на открытом участке, двинуться в любую сторону. Селения отсюда были не ближе нескольких десятков километров, никакого жилья, может быть, только за исключением ветхих хижин пастухов здесь тоже не встретить. никаких пастухов со стадами, кстати, Зыков не видел вообще. куда и зачем могла идти Серегина для него оставалась загадкой. неужели она все-таки связана с диверсантами? но как? почему? случайность, что именно у нее остановился на постой Гараев, или это все было рассчитано заранее так тщательно? неожиданно Зыков понял, что уже не видит Нину. он остановился. Прошел, пригнувшись правее, и приподнял голову над камнями. На склоне женщины не было. Не было там и Гараева. Не двигаясь с места, Алексей стал ждать и смотреть по сторонам внимательнее. Куда же они подевались? И только спустя минуту он увидел Серегину совсем близко, даже очень близко. В том месте, где он находился, только ниже метров на двадцать что-то было. И к этому чему-то подходила женщина и кого-то громко приветствовала. Поискав глазами Гараева, Алексей наконец увидел снайпера. Тот присел на одно колено в стороне и, прячась за скалой, наблюдал. Зыков поднялся в полный рост, сделал знак Денису, что он идет вниз, и велел ему не трогаться с места. Держа автомат в опущенной руке, Алексей стал спускаться по склону чуть выше того места, где находилась Серегина. Трава помогала идти без лишнего шума, но было немного скользко, и лейтенант дважды упал, пока спускался. Выйдя на тропу, он не увидел Нины, но понял, что в скале есть небольшая пещера. Ступая осторожно, он приблизился к ней. Горая, в котором пещера была видна, не подавал признаков беспокойства. И тогда Алексей просто подошел и заглянул в пещеру. В ней на краю сидел самый настоящий монах в черном одеянии. На голове скуфья, седая борода. Монах сидел, скрестив ноги, а Нина, расстелив платок, доставала еду и подавала старому монаху. «Храни тебя, Господь, за твою доброту, дочь моя!» — сказал монах и посмотрел на появившегося вооруженного мужчину. Странно, но в глазах старика Зыков не заметил ни страха, ни смятения. Он просто увидел нового человека и посмотрел ему в глаза с простым смиренным ожиданием. «Пришел добрый человек, значит, сам скажет, что его привело сюда. Зачем задавать вопросы?» Нина поняла, что кто-то стоит за спиной и, резко обернувшись, вскрикнула. «Вот, значит, куда вы ходите», — пробормотал Алексей и покачал головой. «А вот об этом я и подумать не мог. А вы кто такой и почему тут в пещере живете?» Нина, прижав платок к карту, с испугом смотрела то на вооруженного старшего лейтенанта, то на старого монаха, который сидел совсем никого и ничего не боясь. И тут раздался выстрел. Совсем далекий, но в горах пронеслось эхо. Зыков сорвал с плеча автомат и отшатнулся к скале. Внизу Гараев тоже схватился за автомат и обернулся. Значит, выстрел, по его мнению, тоже раздался в той стороне. Но тут до Алексея дошло, что он слышал свист пули. Он так резко повернул голову, что у него едва не хрустнули шейные позвонки. Старый монах с побледневшим лицом заваливался на один бок. Он хватал рукой воздух, как будто хотел что-то сказать. Нина громко закричала и бросилась к старику, помогая ему лечь. На его груди расплывалось пятно крови. Увидев, что Гараев куда-то побежал, Алексей успокоился. Денис разберется. Раз побежал, значит, есть у него мысль, откуда стреляли, и он возьмет стрелка. Теперь нужно помочь старику. Пробито легкое. Алексей отложил автомат, вытащил финку и распорол монашеское одеяние на груди раненого. Рывком он порвал одежду до самой груди и увидел пулевое отверстие. Сбросив с полотенца еду, он сложил его в несколько раз и прижал к ране. «Теперь платок, Нина!» — крикнул он женщине. «Сверните вот точно так же платок и дайте мне! Быстрее!» Серёгина послушалась. Она свернула в несколько раз платок и протянула Алексею. Он положил платок на грудь раненому поверх полотенца и снова прижал руками. «Надо прекратить доступ воздуха в грудную полость. Может быстро развиться пневмоторакс. Теперь нужно перевязать, туго перевязать грудь раненому и срочно доставить его в госпиталь». «Нина, она же санитаркой работает в госпитале, она же понимает, что надо делать». И женщина поняла. «Пыльная ряса — это не то, что нужно». Она быстро задрала на себе юбку, продела финкой зыково отверстие в сорочке, а потом оторвала полосу ткани. Снова прокол и еще полоса. Не стыдясь, работая механически, женщина сделала несколько полос, оставаясь только в одних трусах. Подав повязки Алексею, она быстро опустила подол юбки. Посадив старика, глядя на его бледное лицо, лейтенант думал, что надо очень спешить. Он стал полосами от сорочки туго бинтовать грудь монаха. Заканчивалась полоса, он привязывал к ней новую и продолжал обматывать. Оглянувшись, понял, что Гараева нет поблизости, значит, придется действовать самому. Он посмотрел в лицо Нины и заговорил, стараясь произносить каждое слово убедительно и веско. «Я сейчас возьму его на руки и понесу в сторону города». Вы возьмете мой автомат и будете идти рядом. Когда я устану, вы поможете мне осторожно положить его. Если появится какая-то машина или телега, вы выйдете и остановите ее. Даже если вам придется угрожать автоматом, вы выйдете и остановите. Поняли? Вы можете спасти ему жизнь. Нина только кивала, глядя в глаза этому незнакомому старшему лейтенанту. Но она почему-то ему верила, верила каждому его слову. Она послушно взяла автомат и прижала его к груди, как самую большую драгоценность. Алексей опустился на одно колено и, взяв раненого под спину и под колени, встал. Монах не был особенно тяжелым, но нести придется долго и далеко, если не повезет, конечно. Под гору идти было, конечно, легче, но Зыков боялся торопиться, чтобы не споткнуться и не упасть вместе с раненым. Он шел уже минут десять, чувствуя, что руки у него буквально отваливаются. Еще немного. «Нет, хватит!» Алексей остановился и позвал Нину. «Помоги!» Они вдвоем опустили старика на траву, и Алексей принялся ходить вокруг, разминая руки, снимая напряжение. Он прикинул расстояние. Наверное, около километра прошел. А до дороги не меньше десяти. Но беда в том, что уставать он будет с каждым разом все быстрее и быстрее. Значит, расстояние, пройденное между остановками на отдых, будет все меньше и меньше. Он снова поднял монаха на руки и пошел. Нина семенила то рядом, то забегала вперед, вовремя предупреждая о больших камнях на пути, о промоинах, куда могла угодить нога. Алексей шел и старался отгонять мысли о своих руках, об усталости. Он старался думать о вещах абстрактных, о Лидочке из госпиталя, где он лежал, о Самохине, с которым они так сдружились. Вспомнилось, как Самохин, увидев Зыкова на поле боя, вдруг схватился за оружие. Мысли мыслями, а руки одеревенели и не держали. Ещё немного и уроню, — снова решил Алексей. — Нина, идите скорее сюда, помогайте. Кладём. — Носилки нужны, так вы долго его не пронесёте, — сдерживая слёзы, сказала Нина, когда они положили старика, и она посмотрела на его лицо с закрытыми глазами. Дышал монах плохо, прерывисто и с какими-то судорожными вздохами. Из уголка рта понемногу вытекала кровь. — Чёрт, не донесу ведь, — подумал Зыков. И сделать ничего нельзя. Тут волшебная палочка нужна не меньше. Палочка. Носилки бы сделать самые простые, чтобы на шею повесить и руками придерживать. Такие можно минут по тридцать нести. Все-таки вес будет распределен. Зыков поднялся и стал озираться по сторонам. Нет, ни одного деревца в округе, нищего жерди сделать. Да и нечем. А может... Зыков посмотрел на себя, на портупею и быстро начал ее расстегивать и снимать. Нина удивленно смотрела, что делает старший лейтенант, как он соединяет и застегивает ремни, чтобы получилась большая петля. Надел на себя через одно плечо, примерился. Теперь она поняла, что хочет сделать молодой человек. Она сняла с себя вязаную кофту, длинную и почти уже безразмерную от времени вытянувшуюся. Подошла к ногам раненого, примерилась и стала связывать рукава. Зыков кивнул. И вот он понес раненого по-другому. Под спину, под руки, продеть ремень от портупеи, перекинуть через свое плечо, через второе плечо и под колени старика петлю из кофты Нины. Нести стало намного легче, особенно если на неровностях почвы придерживать руками тело человека. Так и тряска меньше, и старику не так больно. Но монах, кажется, окончательно потерял сознание. Машина появилась через час. Из города возвращалась колхозная полуторка с пустыми молочными бидонами. Водитель так резко затормозил, когда Нина с горящими глазами отчаянно выбежала ему на перерез с автоматом в руках, в одной юбке и сорочке, что два пустых бидона вылетели из кузова на землю. Потом водитель и дородная женщина в белом халате увидели офицера, который, закусив от напряжения губу, нес на руках старика. «Банду мы уничтожили», — расхаживая по кабинету, перечислял Бойко. На опознание трупов мы привезли людей из села, на которое они напали, и тех, кого они осматривали и обыскивали недалеко от контрольного пункта. Их всех опознали. Это одни и те же люди. Принадлежность второй машины установили, обстоятельства ее похищения объективны и исключают сговор с водителем или руководством автохозяйства. Кто же у них остался? Сам руководитель? Возможно, если это не тот, кто сам себя случайно поджег во время боя. Бойко поежился и сморщился, вспоминая, как кричал и горел человек. Запах горелой плоти тогда был такой сильный, что перебил запах горючей смеси. И он достиг даже ноздрей Зыкова и Гараева, которые находились далековато от места боя. Алексей слушал капитана, разрисовывая на листке бумаги карандашом четырехгранную башню со звездой на шпиле и раскрашивая на ней тени. Бойко пытался размышлять вслух. Придется как-то менять тактику, учитывая результаты этого боя. «А если это именно боевая часть диверсионной группы», — предположил Зыков. «Допустим, снайперы или снайперы — это отдельная группа. А есть еще и руководство, которое само на операции не ходит, а только размышляет в каком-нибудь подвале и отдает приказы, и рапорты выслушивает. Может такое быть?» «Может быть и такое», — спокойно согласился Бойко. «Структура группы может быть любая, учитывая цели, ради которых они здесь». «Если они намерены захватить паровоз, то в группе есть и железнодорожники». «Какой паровоз?» – удивился Зыков, перестав рисовать. «Это я к слову», – отмахнулся капитан. «Это просто допущение. Цели-то мы не знаем. И кто-то стрелял в этого монаха. Зачем? Первое, что приходит в голову, это то, что стрелял он в тебя или в Серегину». «Зачем ему стрелять в Серегину?» – пожал плечами Алексей. «В меня зачем? Понятно». — Ох, не верю я все-таки в такие совпадения, — пробормотал Бойко. — Слишком все вокруг этой вашей Нины мутно, как в тумане. — Да нет там ничего мутного. Любовь у них с Гараевым хотела перед мужиком хорошо выглядеть. Это же все женские штучки. Белье красивое шелковое у подруги выменивала после дежурства, а оглядывала, сидя ночью по улице, так это объяснимо. Ночь. Никогда я не знаешь, кто страшнее — патруль или грабители. А в развалина она заходила чулок поправить. «Веришь ты ей?» — снова угрюмо пробормотал Бойко. «Верю. И Гараев верит ей», — отрезал Алексей и посмотрел на часы. «Слушай, Гараева все нет. Я не могу так. Я был с ним и бросил его, когда он побежал искать снайпера». «Ты старика спасал. Раненого», — строго напомнил Бойко. «Через четыре часа будет темнеть. Надо у коменданта хоть человек десять бойцов взять да прочесать все вокруг. Ты хорошо помнишь то место? Хорошо помнишь, куда Денис побежал после выстрела?» И опять на двух машинах они уехали в город. Зыков показал пещеру, показал, где стоял Гараев во время выстрела и в каком направлении побежал. Оба офицера и автоматчики развернулись в редкую цепь и двинулись в предполагаемом направлении движения Гараева. Они прошли около трех километров очень редкой цепью, особенно в тех местах, где прямая видимость из-за ландшафта была всего несколько десятков метров. Кусты, промоины сезонных дождей, чахлые деревца, выходы скальной породы, торчащие зубьями, валуны, осыпи, несколько карстовых воронок, снова вернулись на исходную позицию. «Нет, ну дальше просто бессмысленно искать», — покачал Бойко головой. Но ну, я понимаю, на километр, ну на полтора километра, но дальше пуля теряет убойную силу. Не мог снайпер находиться дальше?» «Слушай, мы тут бегаем по горам, а Денис уже дома чай пьет». — Тебе не кажется, что дело в этом? Вот и не находим мы его. Надо возвращаться. Зыков и сам понимал, что лучше всего вернуться. И если Денис не вернулся, если его не будет до утра, тогда точно случилась беда. Скрепя сердце, Алексей полез в машину и молчал до самого города. Потом, отправив машину с солдатами в комендатуру, они навились и вместе подъехали к дому Серегиной. На улице уже смеркалось, но в доме не было света. Выскочив из машины, Зыков побежал к калитке. Открыв ее, он бросился к дому, но дверь была заперта на замок. Пройдя вдоль окон, Алексей стучал в стекла, понимая, что это глупо. И если дверь заперта на навесной замок снаружи, значит, в доме никого нет. Не станет Женина запирать Дениса? С какой стати? Хотя, если он вернулся, еле волоча ноги и упал на кровать, а ей на дежурство, то могла запереть, чтобы не будить. Или не добудилась? Алексей покачал головой. Кажется, он ищет оправдание и объяснение. А здравый смысл подсказывает, что никого там нет, и Гараев не вернулся. Когда он подошел к машине, Бойко все понял по его лицу. «Поехали в госпиталь. Может быть, она на дежурстве. Внеплановое какое-нибудь. Или, чтобы забыться, работой отвлечься от мрачных мыслей». К госпиталю они подъехали, когда уже совсем стемнело. У входа в приемное отделение была суета. Там стояли штук шесть санитарных машин. В госпиталь привезли тяжелораненых бойцов. Бойко потянул Зыкова за рукав, направляясь к главному входу. Женщина за столом с удивлением посмотрела на офицеров, заявившихся в такое время, когда посещение раненых уже было завершено. — Вам что, товарищи командиры? — спросила она. — Навещать кого-то пришли или по делу? Если по делу, то вам придется обождать. Главный врач на операции дежурный врач принимает вновь поступивших. — Нам другое нужно, — перебил Зыков женщину. — Скажите, Нина Матвеевна Серегина дежурит сегодня? Она санитаркой работает в вашем госпитале. Женщина удивленно посмотрела на визитеров и покачала головой. Внутри у Алексея все похолодело. Неужели и Нина тоже пропала? Но ведь он сам привез ее и раненого старика сюда. Ушла и пропала? — Нина? Нина эту неделю в ночную смену дежурит. Ее смена в три часа заступает, — ответила женщина и добавила. «Нина здесь, она сейчас с одним раненым. Его сегодня привезли». «Офицер?» — выпалил Зыков, чуть не схватив женщину за плечи. «Лейтенант Гараев?» «Нет, ну что вы, какой офицер? Старик с проникающим ранением в грудную область. Монах какой-то, что ли? Ему операцию сделали, так она с ним и сидит, пока время до дежурства есть». Пришлось предъявлять удостоверение офицеров СМЕРШ, чтобы их не только пропустили в госпиталь, но и провели в палату, где лежал старик. Пробегавший мимо хирург замахал руками, даже не отреагировав на красную книжечку. «Какое посещение! Какой допрос! Человеку только пулю извлекли из груди! Он еще из наркоза только вышел! Спит! Завтра, товарищи, завтра, если все будет хорошо! Человеку покой нужен, а то не выживет!» Как не хотелось Алексею щадить Нину, но он должен был ей все сказать, расспросить ее, не появлялся ли Гараев. Женщина зажала от страха рот рукой, и ее глаза наполнились слезами. Она смотрела широко раскрытыми глазами то на Зыкова, то на Бойко и только мотала головой. «Он не вернулся?» «Как только вернется, пусть сразу сообщит в СМЕРШ», — холодно и деловито приказал Зыков. Ему хотелось, чтобы обстановка была не трагической, а обыденной, деловой. Но задержался человек по делу. Ничего необычного. Мы и сами только вернулись». Нина с готовностью закивала, пообещав, что передаст все Денису, как только тот вернется. — А сейчас давайте отойдем в сторонку, и вы нам расскажете, кто этот монах и почему вы бегали к нему тайком и носили ему еду. — Да я его и не знала совсем, — вздохнула Нина, пожав плечами. — Получилось уж так. Женщина мне, одна почти старушка, рассказала, что там в пещере монах остался. Занимок, еды у него нет совсем, а довести до города женщины его не смогли бы. Рассказала, как найти. Они травы собирали лекарственные, вот и натолкнулись на него. Это еще до того, как Денис появился было. А я эти места знаю, сама там сколько раз собирала. У нас там чебрец такой, что нигде не найти. Ну я еды взяла на всякий случай и пошла. Не знаю почему. Может потому что монах. Я после гибели мужа иногда хожу в церковь. Вроде и верующей не стала, а как-то выходишь оттуда и на душе заметно спокойнее становится. И что с ним было, от чего он за него мог, спросил Бойко растяжение у него было я ему повязку наложила тугую покормила так и познакомились он интересный рассказывает много всякого сидишь с ним и вроде как чистым воздухом надышалась я конечно попробовала его в первый же день в город отвести а он говорит нога болит мочи нет говорит здесь заживет просил только еды приносить и водицы ему женщины там островы ложе соорудили не на камнях спал я его всего пять дней навещала только он просил ходить так чтобы никто не знал куда я иду и никому не рассказывать больше о нем. Говорил, хотел один побыть, а вечном поразмышлять вдали от мирской суеты. «М-да, странный старик», — сказал Зыков. «А он точно монах? Вы вообще-то монахов видели в своей жизни?» «Видела», — ответила Нина. «И монахов, и священнослужителей. Я одно время часто в нашей церкви с батюшкой общалась. Он помог мне боль душевную перенести. У меня ведь мысли были и с собой покончить, и в монастырь уйти». А он отговорил. «Представляете, отговорил в монастырь идти. Говорит, у меня нет повода от мира уходить. Сказал, что я не Богу пойду служить, а со своим горем уединяться. А монашество — это совсем другое. Да вы и сами, товарищ старший лейтенант, не просто так его на себе тащили. Почувствовали, что необычный человек, вот и старались, сами не понимая, зачем». Зыков промолчал в ответ, хотя был согласен, что ощущал что-то такое. Сам себе удивлялся. Тащил старика и удивлялся, что он делает, почему так старается. Решил, что любого так потащил бы, а теперь после слов Нины засомневался. Наутро старик пришел в себя, и врач позвонил капитану Бойко, сказал, что можно прийти и задать лишь несколько вопросов. Говорить раненому категорически воспрещалось, волноваться, шевелиться, тем более учитывая его возраст. Зыков прибежал в госпиталь первым и еще десять минут мерил шагами асфальту главного входа в ожидании Бойко. По просьбе Алексея Нину тоже прислали в палату к старику, и она уже ждала всех, промокая его сухие губы влажной салфеткой. Пить пока раненому было еще нельзя. Когда офицеры, накинув на плечи белые халаты, вошли в сопровождении врача в палату, старик сразу посмотрел на Зыкова и еле заметно улыбнулся ему. Алексей уселся на табурет возле кровати и наклонился к старику. «Вы слышите меня? Понимаете?» — медленно произнес он. «Спасибо тебе, сынок», — прошептал старик еле слышно, буквально одними губами. «Господь все видит и воздаст каждому. Вы знаете, кто и почему стрелял и хотел убить вас? Злые люди, стяжатели. За что вас хотели убить?» Снова спросил Зыков, понимая, что монах ничего не знает, и пуля в него угодила, скорее всего, случайно. Целились даже не в Нину. Она неинтересна диверсантам. Хотели убить Алексея или Гараева. Он ждал, что старик покачает головой, пожмет плечами или шепнет одно слово «не знаю», но тут прозвучало совсем другое. Там в пещере я тайник сложил. Иконы я нес из святых мест. Сберег... Старинные святые лики. Они за ними охотились. Не хотел я, чтобы знали, да вот не вышло. Сбереги их, сынок. — Что? Что он там шепчет? — нетерпеливо спросил за спиной Бойко, и Алексей понял, что ни Нина, ни врач тем более не слышали признаний монаха. Или, может быть, это просто бред умирающего человека? — Выздоравливайте, — пожелал Зыков старику и чуть пожал его руку выше запястья. Все будет хорошо, и Нина за вами поухаживает. Когда они вышли из палаты, Зыков первым делом подозвал Нину и спросил ее. — Вы видели у старика какие-то вещи? Что у него было там в пещере? — Нет, у него только холщовый мешок, почти пустой. Там книжка какая-то, Библия, наверное, и в холстину завернутый кусок хлеба. Он его при мне доедал. Не было у него ничего. — А что, про Дениса ничего мне не скажете? — Он на службе, Нина Матвеевна, — строго ответил Зыков. Они вышли на улицу и уселись с сбойка в его виллес. Капитан закурил, повернулся на сиденье к Алексею и стал смотреть, ожидая, когда тут расскажет, что же такого интересного сообщил старик. Зыков глянул на капитана и дернул плечом. «Да ничего серьезного. Бредит, наверное. Какие-то старинные иконы он все спасает от стяжателей. Из святых мест несет их якобы. Видишь, и Нина не помнит, чтобы у него что-то было, и я не видел ничего». Я же стоял у входа в пещеру, а она маленькая. И когда перевязывал, старика тоже ничего рядом не видел. Ты представляешь икону, Василий? Это доска. Этот монах и трех таких досок не унесет, а уж несколько, тем более. Нет, бред. А если нес одну или две, так из-за этого снайпера присылать, чтобы отобрать эту ценность? Ну да, что-то тут не то. Мне кажется, что как раз здесь вот случай с шальной пулей очень подходит, вздохнул Бойко. Когда капитан уехал, Зыков пошел навестить Самохина. Здесь его и нашел учитель. «О, Алексей, ты здесь?» «Да, вот зашел навестить друга раненого из нашей бригады, а ты, Игорь, какими судьбами? Неужели кого-то ранило из твоих?» «Ну-ну-ну», — «Ну -ну -ну, замахал руками учитель, — «типун тебе на язык!» «Нет, привел девчонок, новая разнарядка, много раненых будут помогать ухаживать, а ребята те на разборке завалов помогают». «Слушай, Игорь», — вспомнил Алексей свой вопрос, который хотел задать учителю, — «ты же географ. Ты вот мне скажи, откуда здесь столько пещер? Это нормально или какое-то природное чудо?» «Ну какое уж чудо! Пещеры как раз для горной страны чудо, и для старых массивов, и для новых. А кавказские горы, они молодые. Только вот на этой стороне, ближе к Анапе, в скальной породе попадаются легкорастворимые породы». Они вымываются водными потоками во время дождей, растворяются, и в скалах образуются полости. Иногда очень глубокие и обширные пещеры. А иногда просто при разрушении скал образуются гроты. Представляешь, видел же слои горных пород, когда они вертикально стоят? Ну и обваливаются, выветриваются или вследствие землетрясения откалываются. Они падают и образуют небольшие гроты. Природные процессы, все естественно и никаких чудес. — Ладно, я побежал девчонок напутствовать. Нужна будет помощь? Зови. Самохин сидел на лавочке в госпитальном парке и покуривал после завтрака, поставив рядом с собой костыль. Алексей подошел, крепко пожал руку бывшему борцу и кивнул на одинокий костыль. — Что, уже на трех ногах умудряешься ходить? — Да вроде уже получается. Так дело пойдет, глядишь, через пару недель уже с палкой буду ходить. А у тебя как дела, лейтенант? Что-то ты с лица спал. Все снайперов своих ищешь. Снайперов, проворчал Зыков, садясь рядом с бойцом на лавку. Банду накрыли, всех перебили. Никого не удалось живьем взять. Думаю, она связана с этими снайперами. А сюда я старика вчера привез. Его тоже снайпер ранил. А старик заявляет, что из святых мест нес в храм старинные иконы. Старик здесь икон нет. А я сижу и гадаю, то ли у старика бред, то ли все из-за икон. «Да ладно тебе, лейтенант!» – тихо рассмеялся Самохин. «Я, конечно, человек далекий от всего этого, но и у нас в селе была церковь, и там были иконы. К нам англичане приезжали, просили продать, батюшки такие деньги предлагали, что всю церковь можно купить. Говорят, в цене у них за границей старинные иконы. Они, как и старинные картины, стоят дорого». «Дорого, да, дорого они там стоят», – задумчиво произнес Алексей. Эта банда, которую мы перебили, дважды нападала на селян, что-то искали бандиты в вещах людей совсем бедных. Второй раз вообще на село напали. У них храма в селе нет, а есть священник, который служит на дому. Они у него что-то искали. И теперь я вспоминаю, как одна старушка обмолвилась, что бандиты слово «иконы» произносили». «Ну вот», — обрадовался Самохин, — «вот тебе и разгадка». Из-за нескольких икон целую банду тут держать, привлекать наше внимание стрельбой по старшим офицерам, устраивать в горах ложные позиции снайперов — нелепо. Правильнее тихо дождаться, воспользоваться ножом и тихо скрыться с иконами. А вот если снайперы пропадут после этого дела, тогда и решишь, правильно или нет. Друг у меня пропал. Пока я старика волок в госпиталь, он помчался этого снайпера ловить и не вернулся. «Так-то, Самохин, пошел я», — поднимаясь, — сказал Зыков. «В горы пошел, надо искать». «Ты это, лейтенант!» Самохина перся на костыль, поднялся с лавки и взял лейтенанта за рукав. «Ты, если надо, привлекай меня!» «Что я тут валяюсь? Ходок из меня не ахти пока какой! Но стрелять могу и шею свернуть кому угодно могу еще! Во! Руки-то целы! В засаде меня можно использовать или для наблюдения!» Оставив для бойка записку, в которой он сообщал, что отправляется на поиски Гараева, Зыков собрал НЗ, две фляжки воды, два индивидуальных пакета на случай ранения и 12 снаряженных обоим для автомата. Вещмешок стал значительно тяжелее, но теперь Зыков мог уйти надолго в поиск. Он, испытывая горячего благодарность за то, что тот оставил ему пуховую безрукавку, сунул ее в мешок вместе с остальными вещами. Поиск Алексей начал с того самого места, где пуля угодила в грудь старика. Он хотел еще раз, не спеша, определить, откуда мог быть произведен выстрел. Извлеченная пуля была от трех линейки, что никого и не удивило. Вот и пещера, в которой сидел старик, где его Нина кормила своей стрепнёй. Выхода у старика не было, как только просить своих спутниц-старушек оставить его здесь и принести еды. А может, в этом он и видел выход? Но это если его бред про иконы воспринимать всерьез. Зыков постоял возле пещеры, а потом, согнувшись, вошел в нее и сел на место монаха. Да, вот так он сидел, когда его ранило. Нина сидела напротив. Нет, чуть правее она сидела. И ее пуля не зацепила, значит, вот этот сектор. От крайнего камня в стене до головы Нины. Ну, правильно, и Денис побежал в этом направлении. Э, нет, он побежал намного правее. Он решил, что стрельба велась вон с той гряды. Но сектор, который сейчас вычислил Алексей, никак на гряду не указывал. Левее стрелок был, левее, то есть северо-западнее. Но в том направлении идут бои. Могла пуля пролететь 10 километров и убить человека? Нет, не могла. А если пуля выпущенная из пулемета, установленного на самолете? Воздушный бой, например, велся там, а пуля пролетела сюда. Сказки все из той же оперы, как и про иконы. Алексей вздохнул, намереваясь встать и идти искать Гараева. Он случайно повернул голову, чтобы осмотреть еще раз небольшую пещерку, и увидел нишу. «Точно! Это же тайник!» Плоскими камнями прикрыли эту нишу, а в ней что-то было. Это что-то уже вытащили, а нишу на скорую руку попытались снова прикрыть камнями. Вроде так и было. Или чтобы никто не догадался, что был тайник. Лейтенант стал осторожно снимать камень за камнем, откладывая их в сторону. Это был не маленький тайник. Дыра в скале была приличная, и камней много ушло на то, чтобы ее скрыть от чужих глаз. Сколько икон средней величины здесь поместилось бы? Наверное, штук пять. Мужественный старик. Холщовая сумка — это не все. У него рюкзак с собой должен был быть. Надо найти тех старух, которые шли с монахом. Узнать, был у него рюкзак или нет. Хотя иконы могли быть и маленькие, нательные, например. — Значит, не бред. Значит, старик мне правду говорил. — А, черт! Зыков выбрался из пещеры, еще раз посмотрел в ту сторону, откуда стрелял снайпер и зашагал. Не мог ошибиться Гараев, не мог. Он опытный снайпер, у нас, поэтому его к ним и прислали. И толково он все понимал и объяснял. А почему он побежал в этом направлении? Да потому, что хотел выйти к стрелку сбоку, со стороны солнца. Первая половина дня солнце на востоке поднимается, в глаза бьет. Утро было ясное и небо чистое. Что там в нужном направлении? Скала торчит, точно больной зуб. Остальные зубья обвалились со временем, а это торчит. Не там они сбойко прочесывали местность, не там... Зыков прибавил шагу. Здесь придется лезть на скалу. Небольшая, можно обойти себе без снаряжения. Рюкзак тяжеловат, ну да ладно осторожно цепляясь пальцами за трещины, за острые выступы камней, опираясь ногами там, где можно поставить хотя бы носок сапога. Если бы знать, можно было бы надеть горные ботинки. Взобравшись на небольшую гряду, Зыков остановился и повернулся. Пещерка отсюда смотрелась как на ладони. Он прошел не больше полукилометра, до скалы еще метров двести. Семьсот метров для Мосинки с хорошей оптикой не расстояние, так, баловство для хорошего снайпера. «Денис понимал, что там хороший снайпер. Он не пошел бы той дорогой, которой иду сейчас я», — думал Зыков. «Он с востока к ним подошел бы». «К ним?» «Обязательно к ним, а не к нему. Снайпер и второй номер, помощник, автоматчик, который прикрывает стрелка». «Где-то Гараев ошибся, и его застрелили. Или...» «Или его ждали? Его выманили?» Алексей сбросил вещмешок и побежал. Он уже понял, где искать тело. «Много камней, подход там затруднен, но как раз там к этому зубу дракона и можно подобраться скрытно. Где я иду, меня за версту видно. Там шел Денис, только там. И там его ждали». Вытерев рукавом под солба, Зыков остановился на округлом валуне. Медленно спустившись, он пошел между камнями, дважды перелез через большие почти в человеческий рост. Гараев лежал на спине. Лицо снайпера теперь было спокойно, а в минуту смерти он наверняка испытывал более обиду, что так просто попался. Его убили в спину, почти в упор очередью из автомата. Он даже повернуться не успел. Подкосились ноги, и он опрокинулся на спину, упал здесь между камнями, так и не выпустив из рук оружие. А эти повернулись и ушли, сделав свое черное дело. «Эх, Денис!» Всю войну ты смотрел смерти в лицо через прицел, в дуло вражеской снайперской винтовки, а убили тебя в спину. Подло и некрасиво. Таких, как ты, боятся. С ними боятся сражаться лицом к лицу. Пощупав нагрудные карманы гимнастерки, Алексей расстегнул пуговицу и достал офицерское удостоверение личности. Не забрали документы. Не нужны они диверсантам. Почему? Из другого кармана он достал комсомольский билет и треугольник письма. Гараева Зинаида Дмитриевна. Город Казань. Последнее письмо матери. «Я посижу с тобой, ты не переживай», — мысленно сказал себе Алексей. «В минуту смерти ты был один, но сейчас я рядом. Я же должен попрощаться с тобой. Я должен буду что-то рассказать Нине о тебе. Ты полюбил ее, и она, кажется, прониклась к тебе теплом и доверием. Ты не просто ушел из ее жизни. Ты оставил в ней тепло, ощущение душевного тепла, и этого она не забудет. Наверное, она будет приходить к тебе на могилу. Странно, мы недавно с тобой вместе лазили по горам, пили водку вечером, согреваясь, и вот говорим про могилу. Война, Денис. Я напишу твоей маме. Ты же разрешишь мне это сделать? Она должна знать, где погиб и где похоронен ее сын. Больно будет. Сколько же наши матери натерпелись за эту страшную войну. А ты молодец, Денис. Ты нам во многом помог здесь если бы не ты, я даже не знаю, на каком этапе мы находились бы. Хороший ты парень, с тобой здорово было бы дружить. Но я уйду, а ты останешься. Ты не грусти, тут в этом городе многие останутся. Герои, кто брал его, кто штурмовал. А хорошие парни, тебе с ними будет о чем поговорить и что вспомнить. А мне нужно идти сражаться дальше. Но я буду приходить к тебе, навещать тебя в своих воспоминаниях. И после войны, когда мы сядем с друзьями-однополчанами и выпьем за наших друзей, что навечно остались на поле боя, я выпью за тебя, Денис. Прощай.